Принцип иерархии. Историческая миссия учителей. 15 марта 38 С каждым приходится говорить по сознанию. Этим заветом живет и все белое братство. В этом завете заключается великая мудрость и благо, и великое сострадание. Доля учителя одинакова во всех веках. Он должен иметь терпение и сострадание, Говорить по уровню слушателей. Несчетно должен он касаться тех же вопросов и не может досадить вопрошателю, напомнив, что заданный вопрос уже давно отвечен. Истинно, можно поражаться неистощимому терпению великих учителей которые на протяжении неисчислимых эонов принимали на себя самые тяжкие, самые трудные воплощения, чтобы сдвинуть и поднять сознание неблагодарного человечества, неизменно всячески преследовавшего и распинавшего своих освободителей и спасителей. Так было, так есть, но будем надеяться что в грядущей эпохе произойдет некоторое просветление.